Обед с Ленор. Пойнт Клиер, Алабама. День намечался весьма трудный. Некогда Сьюки и Ленор каждую среду ходили на обеденный форшет, и Сьюки не могла больше откладывать его, не создавая себе при этом еще больших неприятностей. Ленор уже оставила с Юки в почтовом ящике свою фотографию и записку. «Если ты вдруг забыла, это твоя мать. Ты где?» С Сьюки вздохнула, взглянула на часы и позвонила. Мик, и мама сняла трубку. «Привет, это Линор. С кем имею удовольствие разговаривать?» «Мама, это я. О, привет, ты. Как твои сеансы водной терапии? Очень мокро. Ты где?» «Дома, а что? Я подумала, ты переехала в Китай. Мы идем уже наконец сегодня обедать? Или ты позвонила сообщить, что тебя внезапно скосило еще какое-нибудь загадочное заболевание?» «Нет, мама, идем. Куда бы ты хотела?» «Ой, да все равно, выбирай». «Ну, может, гостиница «Фэйрхоп»?» «Нет, она мне надоела». бей кафе. «Нет, давай в колонию. Что-то мне хочется пирога с крабом». «Ладно, я за тобой заеду». Повесив трубку, Сьюки почувствовала, что у нее разболелся живот. Алинор одним лишь своим тоном играла у нее на нервах. Алинор влетела в ресторан и помахала всем, кого знала. Как обычно, если рядом оказывался кто-нибудь незнакомый, она подходила и представлялась. Как глава комитета фургона гостеприимства, она была уверена, что все, конечно же, хотят свести с ней знакомство. Наконец, усевшись, Ленор сказала, «Какая милая пара, вон там в углу. Они приехали аж из Канады, можешь себе представить». В общем, она была душкой и сказала, что ей нравится цвет моих волос, на что я ответила, «Уж если приходится сидеть, так уж лучше серебриться». Дала ей телефон Джо Эллен. «Ты заказала мне пирог с крабом?» «Да». Ленор еще раз помахала паре и вновь повернулась к Сьюке. «Ей бы не повредил новый оттенок. Возьмем тебя, к примеру, Сьюки. Тебе 59, у тебя ни единого седого волоса. Считай, повезло, девочка моя». «Я в твои годы была уже совершенно седая, но это, думаю, вам не английское. Королева Елизавета тоже посидела рано». «Ну, разумеется. Как тебе известно, я была пшеничной блондинкой». «Да, мама, ты мне это говорила практически ежедневно всю мою жизнь». «Ну вот, так оно и есть. Я была всем известной единственной пшеничной блондинкой на всю Южную Алабаму». На балу у старших офицеров, когда зазвучало «Кейси с блондинкой вальс танцевал, а оркестр играл», все в зале замерли и уставились на нас. «Твой отец танцевал чудесно. Оба мы были хороши, и ту мелодию все повторяли и повторяли. Остальные юноши норовили перехватить меня на танец, и один, помню, сказал, «Ленор с вами танцевать прямо как с перышком. Поступь у меня всегда была легкой». Она оглядела Юки и вздохнула. «Ох, Сьюки, какая жалость, что ты бросила занятия танцами!» «Я не бросила занятия, мама. Если помнишь, мисс Уизли сказала, что всему классу будет лучше, если я займусь чем-нибудь другим, к чему у меня природная склонность». Ленор скривилась и отвела взгляд. «Гейдж, дочь миссис Бушен, прима-балерина в Нью-Йорке. На ее месте могла быть ты, Сьюки. «Ага, при том, что я каждый раз падаю с пуантов. Не думаю, мама». «Да ты просто не старалась, вот и все». Сьюки уставилась на нее. «Что? Ну, ты уж прости меня, пожалуйста, но это не я забросила многообещающую карьеру ради брака с Эрлом Пулом-младшим». «Мама, какую многообещающую карьеру? В какой профессии?» «Ох, Сьюки, да ты могла быть кем угодно, если бы захотела. У тебя была возможность добиться хоть чего-то, но, увы, ты все это выбросила на ветер ради Эрла Пула-младшего. У меня таких возможностей не было». В Джатсоне я делала блестящие успехи в сценическом мастерстве. Доктор Хауэлл сказал, что я могла бы стать профессиональной актрисой, если бы пожелала, а он учил Талулу Бэнкфет и талантливую актрису определял сходу. Конечно, папа Талулы все ей позволил, а мой меня на сцену не выпустил бы. Какая досада. Вот правда, мне всегда было интересно, что бы из меня вышло». Кто знает, чего бы я добилась, если бы мне дали следовать природному дарованию. Может, со сцены, прямиком в кино. Однако я вышла за твоего отца и удовлетворилась ролью простой домохозяйки. Мама, ты никогда не была простой домохозяйкой? Да вот была, готовила, убирала, растила двоих детей. И кто же это был, если не я? Мама, ты никогда не готовила и не убирала? «Ну, я за всем присматривала, да и вообще не в этом дело. Я потому тебя и подталкивала становиться кем-то. Но у тебя сроду не было амбиций, и я этого не понимаю. Ты же происходишь из старинного рода вожаков. Твоя прабабушка единолично спасла семейный очаг от Янки, а тебя устраивает просто сидеть весь день дома, довозиться с птицами. Тебе скоро шестьдесят, а чего ты достигла? Я тебе говорила не раз и ни два...» «Тебе надо думать о долге перед Симмонзами и хотя бы попытаться добиться чего-то, чем можно гордиться, пока не поздно». Сьюки слышала эту речь раз сто, но сегодня она явно была лишней. «Мам, прекрати, а! Вся этот дребедень про Симмонзов полная чепуха, и ты это знаешь!» Сьюки сама шалела от своей вспышки. Ленор тоже оторопела и долго смотрела на Сьюки, после чего сказала «Я не понимаю, что ты имеешь в виду? Ты сегодня, очевидно, сама не своя, и потому я еду домой». Ленор встала, вышла вон и уселась в машине дожидаться. Сьюки, все еще несколько потрясенная, заплатила по счету и в полном молчании отвезла мать домой. Когда подъехали, Ленор выбралась из машины и сказала, «Когда и если вернешься в чувство, позвони мне». Сьюки было до того тошно от своего срыва на мать, что она тут же набрала номер доктора Шапира, и тот согласился на внеочередную встречу. Однако не нашел в ее поведении ничего тревожного. «Вполне ожидаемо», — сказал он. Сьюки понимала, что подобное поведение может быть ожидаемым где-то еще, но не в Пойнт-Клиер, Алабама. И хоть это горчение, хоть нет, но на публике она голос никогда не повышала. Леди так себя не ведут, да и кроме того, она замужем за стоматологом, ей полагается держать Марку.